Внутреннее знание. 133. В сознании большинства из нас по сей день крепко сидит миф о разделительной черте между здоровьем и нездоровьем. И, пожалуй, в первую очередь это касается области психического здоровья, как раз той области, где проводить подобные демаркационные линии в высшей степени абсурдно. Бесконечные насмешки над психиатрией и особенно психоанализом – верный признак страха. Здоровые среди нас склонны цепляться за свои фобии и неврозы. Мы не желаем, чтобы их выставляли на всеобщее обозрение. 134. Ни в чем так не проявляется несостоятельность существующих систем образования, как в нынешнем отношении к психологии. Представление, будто школьным психологом следует все свое время посвящать нездоровым, ученикам, страдающим неврозами или отстающим в развитии, иначе как абсурдным не назовешь ведь здоровые нуждаются в их внимании ничуть не меньше. Одним из ключевых предметов всякого общечеловеческого образования должна стать общая психология, а ключевой заботой должен стать анализ личности каждого ученика. 135. Здесь не место обсуждать сравнительные достоинства разных школ психологии, как теоретической дисциплины, Но коль скоро психологический аспект общечеловеческого образования должен иметь четко выраженный социальный уклон, нам следует несомненно главное внимание уделить биологической теории главенства подчинения. 136. Эта теория возникла в результате изучения приматов, таких как гориллы и шимпанзе. Установлено, что их относительное главенство друг над другом или подчинение друг другу зависит прежде всего от величины особи и за исключением периодов, когда у самок течка, не сексуальных факторов, которые скорее сродни чувству уверенности в себе у человека. Таким образом, окажись в одной клетке крупная самка и мелкий самец, они будут соответственно господином и подчиненным, причем самец будет принимать типичные для самки капуляторные позиции, демонстрируя подчинение. Мы должны отдавать себе отчет в том, что все человеческие существа принимают на себя ту или другую из этих ролей, или же периодически переключаются с одной на другую, независимо от пола. Поведение, типичное для членов всякой организации, и в просторечии именуемое готовностью лизать сапоги или грубее задницу, чистейший пример подчиненной роли. Если на такую роль соглашается мужчина, он в метафизическом смысле отдается. Неспроста два самых Распространенных непристойных выражений в любом языке сводятся к идее «иметь кого-то либо как женщину, либо как мужчину», и то и другое означает заявление прав на главенство, и означает природу того, кому отводится роль подчиненного. 137. Но, разумеется, человеческие существа не сидят по клеткам, а живут в куда более сложных ситуациях, и главную опасность для общества представляет свойство таких отношений порождать цепную реакцию. Тот, кто сознательно подчиняется одному лицу, начинает больше или меньше отыгрываться на другом, принимая по отношению к нему главенствующую роль. Люди-подчиненные обычно осознают свое подчиненное положение, как и связанное с ним тайное недовольство, и потому прекрасно видят, какой путь ведет их к компенсирующему удовольствию в любых иных жизненных ситуациях. От общей исторической обиды или чувства ущербности, испытанного немецким народом в период между двумя мировыми войнами, лежит прямая дорога к гонениям на евреев. Порочный круг садомазохизма складывается в обществе на удивление легко и естественно. 138. Птицы дают нам нагляднейший образец механизма, который развился в природе для преодоления этого порочного круга, это так называемая территория. У некоторых видов пернатых настолько сильна биологическая ценность привычки гнездиться большими колониями, что чувство территории выражено у них незначительно. Зато у таких видов наблюдается высокоразвитая система внутренней иерархии, образно говоря, кто за кем клюет. Эти виды выигрывают сразу по двум линиям. От врагов они защищены самой своей численностью, а те, кого они сами же заклевывают до смерти, слабейшие особи. Другие виды, по крайней мере, в продолжении брачного периода и выкармливания птенцов, устанавливают некие границы своих владений пределы которых никакая другая пара не может вторгаться безнаказанно. При такой системе птицы меньше подвержены инфекционным заболеваниям, голоду и так далее. В том, что обе системы успешно действуют, легко убедиться на примере семейства вороновых, самого умного птичьего семейства. Близкородственные виды придерживаются разных систем, так галки и грачи живут по преимуществу коллективно, тогда как Вороны и сороки в основном парами или небольшими семьями. 139. Человек пользуется обеими системами. Мы защищаемся и обеспечиваем наши насущные жизненные потребности коллективно. Именно в таких коллективных ситуациях, которые сами по себе предусматривают определенную иерархическую структуру, кто кем командует и кто какое положение занимает, с наибольшей очевидностью и выявляется, кто за кем клюет в человеческом сообществе. Но это не мешает нам также претендовать на владение аналогичные территориям видов-одиночек, в пределах которых мы ощущали бы свое главенство. И хотя, когда мы говорим о своей территории, нам в первую очередь, естественно, приходит в голову такие сферы, как принадлежащие нам дом, сад, собственность и имущество, мы все несем с собой еще и куда более важный психологический свод эмоций, идей и убеждений. Эта психическая территория управляет всем нашим социальным поведением, и для нас жизненно важно, чтобы наше образование предусматривало ее более тщательное изучение и вообще уделяло ей больше внимания, поскольку это почти наверняка тот аспект нас самих, о котором мы знаем, меньше всего. Сто сороковое. Очень часто демаркационные линии этой психической территории служат комплекс по юнгу. Комплекс — это идея или группа связанных между собой идей, относительно которых мы не способны мыслить рационально и объективно, но исключительно эмоционально и субъективно. Теория Юнга объясняет комплекс как сознательное проявление бессознательных страхов и желаний, но комплексы отменно служат еще и как предупреждение другим представителям данного вида, удерживая их от вторжения в определенную область. Какой-нибудь чудак, упрямо цепляющийся за идею, что мир плоский, может не на шутку разгневаться, если представить ему ясное опровержение его представлений. Его гнев, разумеется, не есть доказательство его правоты, но нередко помогает оградить его точку зрения от дальнейших нападок. 141. Главное назначение психической территории, которую мы вокруг себя создаем, это, конечно, противодействовать нашему ощущению нему собственной ничтожности, И отсюда сразу становится понятно, что недостаточно просто уничтожить тщеславные устремления, иллюзии и комплексы, которыми мы заслоняемся или обозначаем свои границы, поскольку таким образом мы рискуем уничтожить своеобразие личности. Значит, в первую очередь нам предстоит выявить, что во всем этом демаркационно-фортификационном материале действительно ценно, и после сделать так, чтобы то, что выявлено как ценное, показало бы запуганному человеку, укрывшемуся за фортификациями, то, что не ценно. 142. Осмысление той роли, которую играют в нашей жизни подчинение и главенства, анализ того, что в принятой на себя роли строго необходимо, или анализ того, как индивид распределяет применительно к себе разные роли, и выявление ценности психической территории, которую мы пытаемся очертить, все это составляет основу для учебного личностного анализа каждого учащегося. Это, конечно, не исключает анализа, базирующегося на более привычных психологических теориях, так системы Адлера и Карен хорни будут, по всей вероятности, особенно уместны. Но описанный учебный анализ – самый обнадеживающий путь, если мы хотим, чтобы у людей в нашем мире стало больше самопонимания и терпимости, и больше равенства в существовании. 143. Наилучшее представление об этой фазе внутреннего образования дает перечень вопросов, на которые учащиеся по завершении курса должны суметь ответить. Кто я? В чем я похож на большинство других людей и в чем от них отличаюсь? В чем состоят мои обязанности по отношению к себе самому? В чем состоят мои обязанности по отношению к другим? В чем состоят обязанности работодателя, работника, гражданина, индивида? до какой степени, учитывая мои возможности, я реализую и уравновешиваю эти противоречивые крайности? Что для меня любовь? Что для меня вина? Что для меня справедливость? Что для меня наука? Что для меня искусство?